Глава 6, в которой сыщик Фикс проявляет вполне законное нетерпение. Депеша, касающаяся Филиаса Фога, была послана при следующих обстоятельствах. В среду 9 октября к 11 часам утра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 Несколько минаретов вырисовывались над городом в бледных лучах солнца. Мол, длиною в две метров, словно рука тянулся на юг вдоль рейда Суэца. По поверхности Красного моря скользило несколько рыбачих и каботажных судов. Некоторые из них сохраняли в своих очертаниях изящные пропорции античной галеры.